Глава 33. Я снова сидел в своей камере уже третьи сутки. После того, как старик решил уйти из этого мира красиво, проведение всех мероприятий просто заморозили на неопределенное количество времени. Даже стражники ко мне зашли и сказали, что финал турнира перенесен на неопределенный срок, что они такие бедные и несчастные, не могут больше на мне зарабатывать. Я лишь усмехнулся и пытался обдумать слова старика. Он говорил, что его смерть станет спусковым крючком для чего-то. Скорее всего, сейчас какие-то представители, лояльные ему, что-то делают. Но осторожно. Гарантированно сейчас ведется расследование. Опрашиваются все причастные и непричастные. Но ко мне, к единственному свидетелю произошедшего, до сих пор никто не пришел, Что меня удивляло. Каждый день я прокручивал тот момент в голове. Вот мы общались, пытались прояснить мое прошлое, а потом миг, и он решился на самоубийство. Не знаю, болел он чем-то или нет, но в любом случае это выглядело именно так, как и было сделано. Он просто пустил себе пулю в висок. Меня попытались обвинить в доведении этого старика до самоубийства, но спасибо хэндмейну, с меня подозрения сняли. Вроде бы он меня отмазал, когда заступился, а вроде облил помоями с ног до головы, уточнив, что когнитивные и умственные способности у меня заметно ниже, чем у среднестатистического человека, а соображать могу я только с помощью чипов. Я вновь и вновь открывал список целей. Легат там числился, но рядом с ним была пометка "мертв". Именно что мертв. Даже система анализа подтвердила, что он умер, когда пустил в себя пулю. Да и не просто умер, а уничтожил чип, который был не так хорошо защищен, как у меня. Конечно, местные программисты точно попытаются что-нибудь оттуда достать, но, думаю, не выйдет. Работа любого чипа основана на работе мозга, так что без мозга чип мало что может, а информация в нем хранится, тем более не может. Он берет ее из облаков памяти нашей ЦНС. Но ну и просто так я не сидел. Я продолжал тренироваться, оттачивать техники, двигаться, просто наращивать свою физическую мощь, как мне казалось. За один день, за неделю, за месяц почти никаких результатов для моих мышц. Но я просто чувствовал себя немного выносливее. Мог дольше стоять в планке, мог дольше стоять на руках. В общем, я развивался, но не так быстро, как хотелось бы. Я все же ограничен ресурсами своего тела, а пайку мне снова снизили для поддержания всего одной единицы подконтрольного вещества. Удручало... Но я привык как-то так выживать. Вроде хочется немного есть, а вроде сыт. Иногда ко мне заходил стражник. Я даже не вставал с выдвинутой койки, просто сидел и смотрел на него. Это был явно новенький, робкий, немного пугливый. Меня это даже немного забавляло. Он каждый раз внимательно смотрел на меня, когда приносил очередную порцию жареного, что меня удивляло, мясо. На вторые сутки он выглядел более смелым, более решительным. Смело зашел, даже не сняв свой автомат с предохранителя, повернулся ко мне спиной, выдвинул стол и поставил на него тарелку с едой, после чего уже развернулся и бегло осмотрел меня. И вышел, хотя по его виду, потому как он стоял, можно было понять, что он что-то хотел мне сказать. На третьи сутки ничего так и не изменилось. Только он более смело зашел. Автомат был на этот раз за спиной. Спокойно все сделал и также спокойно вышел. Видимо, у него был какой-то спор со своими товарищами, так как когда дверь открылась второй раз, чтобы выпустить охранника из моей камеры, там послышались восторженные возгласы. Кормили меня, к слову, один раз в день. Но зато как. Обжаренный, трехкилограммовый кусок мяса. Горячий. Даже со специями, даже столовые приборы, чтоб их ставили. Я даже начинал чувствовать себя нормальным человеком. Просто внутри бетонных стен толщиной около двух шагов. Ну и дверь была металлическая с бетонным усилением с моей стороны. На четвертый день, по прошествии как раз нескольких суток, снова зашел этот же паренек. Но на этот раз он задержался, повернулся ко мне и склонил голову на бок. Я смотрел на него и пытался понять, что же он хочет. Долго пытался это сделать. Наверное, с минуту. Он так и не двинулся с места, из-за чего мне пришлось брать инициативу в свои руки. что ты хочешь?» – тяжело вздохнул я, так и не встав со своей койки. «Не просто же так ты меня с минуту сверлишь взглядом. Просто хочу понять, что ты такое?» – спокойно ответил паренек. Все говорили, что ты какой-то монстр, убийца. Но я вижу спокойного человека, который просто ждет. Спокойного человека, усмехнулся я. Мое спокойствие дорого мне стоило. Ты бы лучше спросил, что со мной делали, из-за чего я начинал вести себя как монстр. А вообще да. Посмотрела на него и преобразил свою руку. В каком-то смысле я монстр. А вот ты даже... «Не испугался. Я это уже видел», — спокойно сказал охранник. «Вживую впервые, но вижу не первый раз, так что я не удивлен. Но мне говорили... Да и сам я видел, как ты уничтожаешь своих соперников. Было видно, что то ненормальный, скажем так. Но я вижу вполне адекватного человека, который через многое прошел. «Очень через многое», — кивнул я, а потом бросил взгляд на дверь. «Тебя искать не будут?» «Я там сейчас сижу один», — усмехнулся боец. «Только вчера разносчики еды решили задержаться, чтобы узнать, что я могу, а что не могу. Сейчас там никого. И никого не будет. Ты находишься в... Как бы правильно сказать?» «Тут только один вход и один выход», — ответил я за него. «Сто пятнадцать шагов вперед, после чего будет Т-образный перекресток. А вот дальше не знаю, соврал я, чтобы не привлекать к себе внимания, что я знаю примерное местоположение своей камеры относительно остального тюремного комплекса. Ну, примерно так, да, кивнул он. Рядом с твоей камерой моя сторожка. И все. Больше ничего в этом закутке на несколько сотен метров нет. Но все равно, ты спокойный? Очень спокойный. «Говорят, одного охранника ты убил, а меня даже не трогаешь. Почему?» Тот каждый день глумился надо мной. Жал и рожал я медленно кулаки, вспоминая того урода, гася в себе чувство злости и гнева. Будил пинками, избивал несколько раз, когда я был немощным. Вот и поплатился он за это. «Ты еще никак не провинился. Ты тут новенький, судя по всему, впервые назначен охранять меня». «Так что к тебе у меня претензий пока нет. Кроме одной. Ты тут служишь, а значит, виновен, как и все остальные». «Меня сюда назначили десять дней назад». Выдвинул стул этот боец и присел на него. «Я даже не знал о существовании этого заведения. Хрен знает, как это место обозвать. Пять дней я был на внешнем периметре охраны, на поверхности. После этого нас поменяли». «Мою группу распределили для охраны всего периметра, внутреннего». «Ага», — кивнул я, подтверждаю свою догадку о том, что мы находимся под землей. «Интересно, однако. То есть тебя сюда назначили насильно?» «Ты не знаешь, как у нас на планете все люди отдают так называемый долг?» — искренне удивился парнишка. «Сначала год обучения, потом год обязательной так называемой контрактной службы». «У меня оставалось три месяца, и меня воткнули на эти три месяца сюда». Пожал он плечами. «Но, судя по всему, застряну я тут куда на большее время. Последних не меняли из-за начавшейся войны полгода». «Войны?» Начал играть я дурачка, смотря искренне глупыми глазами на парнишку. «Какой еще войны? Тебе даже новости не показывают?» Опять удивился он. Идёт самая большая и кровавая гражданская война из всех, которые только были. Клан Греев решил объединить человечество, уничтожив остальные кланы. С Редами и Вайтами пока возник паритет, а вот остальные, мелкие кланы, Греи уничтожают спокойно. У некоторых всего по два десятка систем, у некоторых больше, но уже сейчас осталось всего шесть кланов. Ха, «Ни о чем не говорит», — усмехнулся я. «Лучше скажи мне, когда расследование завершится, я смогу закончить этот чертов турнир?» «Хочется уже отмучиться и больше не видеть смертей, не убивать. Надоело. Не могу так больше». Я пытался играть на публику, пытался вести себя максимально жалобно. Парень явно был и сочувствующих, и этим можно было пользоваться. Он уже рассказал мне больше, чем кто-либо другой, не считая старика». Ему могло прилететь, но почему я должен переживать за него? Он хоть и не выбирал эту службу, он сейчас служит, а значит, мой потенциальный враг. «Я слышал, что где-то через две недели», — пожал плечами парнишка. «Может, больше, может, меньше. Меня меняют раз в двенадцать часов, так что я могу много пропускать». «В две смены работаете?» — немного прищурился я. «Ага», — кивнул он. «Раньше, говорят, работали в три смены, но у нас сейчас прибыло меньше. Ну и так нормально. Времени для сна хватает, еду носят, душевых хватает, служба относительно спокойная. Даже пока не дергали нас, чтобы с какими-то заключенными бодаться. Слышал, тут пару раз бунты поднимали». «Бунты, значит? Интересно. Это означает, что не все потеряно для меня. Для них». Если верить старику, то когда-нибудь что-то произойдет, что он даст мне какой-то шанс. Не люблю, когда меня используют в темную, но в любом случае уже лучше так, чем никак. А если в тот момент, когда у меня этот шанс появится, активизируются и другие заключенные, то будет куда более интересно. «Ладно», — поднялся парнишка и потянулся, — «пойду на пост, а то скоро время доклада». Не хочу его пропускать. Уже получил как-то раз нагоняй за то, что зачитался. А тут могу с тобой заболтаться, и ещё больше нагоняй. Так что пойду». «Спасибо за разговор». Попытался улыбнуться я, хотя уже начал забывать, как это делается. «Да не за что», — Дернул он плечами. «Лично я приятно удивлен, что слухи оказались лживы». «Не лживый парень». Ой, как не лживы. Просто иногда нужно играть, надевать маску, чтобы скрыть истинные намерения. И сейчас, видимо, я был достаточно хорошим актером, чтобы запудрить тебе мозги. Если появится тот шанс, то тебя возможно, я, возможно, и не прикончу. Хотя следовало бы. Не нужно оставлять следов. Кого-то за спиной. Лишних свидетелей. Но... Он не знает, что тут происходит на самом деле. Похоже, разговор со стариком повлиял на меня больше, чем я того хотел. Или это просто человечность во мне начала просыпаться. Или мне все кажется, и я таким был всегда. Просто не было возможности проявления для этой человечности. В любом случае, надо ждать и продолжать тренироваться. Без тренировок будет застой, а после застоя и регресс. Чувства притупятся, навыки уйдут на глубину памяти. Надо тренироваться, надо развиваться, надо становиться сильнее, не показывая всему миру это. «Ну ладно», — вздохнул я, поднимаясь на ноги. «Пора повышать уровень сложности. Трое с оружием дальнего боя и ближнего».